Глава вторая. Дислокация, так сказать. Меня подбросило словно ударом молнии. Вскочив, я сразу отметил, что в каюте становилось просто жарко. Голова закружилась, Секунда две инстинктивно смотрел на шкаф, где стояли нераскрытые футляры с оружием. Решил, что время не настало, ничего пока не ясно, и метнулся наверх, даже не подумав закрыть за собой дверь и почти сразу вернулся, со злыми словами хватая из зарядного стакана экстримку «Вперёд!». Нёсся, как раненый лось, старательно не глядя по сторонам, только под ноги. «Малый ход!» Кто-то закричал, потом ещё раз, завизжал тонкий девчачий голосок. Чуть не сорвав дверь с петель, я выскочил на палубу, пытаясь не замечать изумрудного отцвета в краешках глаз – Простучал ботинками по трапу и только в рубке поднял голову, уже представляя, что увижу вокруг. Тем замедленно ползла по небольшой тропической реке. Раз в пять уже Енисея в актуальном течении. Это даже не река, а речка, особенно в контрасте. Тропики, бляха! Правый берег, изгибаясь впереди, проплывал совсем рядом, словно охватывая корабль. Несомненно, это тропики. «Что тут думать и гадать? Такое зрелище ни с чем не спутаешь, если раньше видел». Капитан смотрел на меня растерянными глазами. Впрочем, поняв это, он быстро отвел взгляд и попытался войти в кондицию, нервно проводя рукой по короткой бородке. «Черт, как плохо-то!» «Можно я присяду? Что-то мутит?» Он кивнул. Сглотнув, я посмотрел на столик в поисках графина. «Не помешал бы». Я вас вызвал. Вот, признаюсь, помощи советы пожившего опытного человека сейчас очень пригодятся. Да, посоветуемся. Нахмурившись, пробормотал быстро приходящий в себя Самарин, безнадежно поглядев на синие экраны. На главном мониторе тонкой желтой линией все еще обозначен предполагаемый маршрут следования судна. Вот только контрольных меток на экране не было. Смыло их. Экран просто хранил память о намерениях. Угадал. Приплыли. И мне надо бы встряхнуться. «Тоже обалдели, товарищ капитан? Я-то уж точно, тут до инфаркта недалеко». Капитан несколько расслабился и обмяк. «Шутить изволите, уважаемый? А что еще остается делать? Небывальщина! Вы фантастику-то почитываете? Во-во! Кстати, рацию уже поставил на сканирование. Как там ваши спутники?» Я очнулся и торопливо включил спасительную черную коробочку моторольской сборки, которая меня никогда не подводила. Надежная система. Пусть разогреется. Тем временем капитан после остановки дал задний ход. Темза медленно поползла вдоль зеленых берегов. Время шло, капитан злился, я ни о чем не спрашивал. Прокатившись по речке пару раз вперед-назад, капитан выругался и заявил. «Не тех ворот, пропали падлы». «Значит, все-таки были ворота. Сиреневые». Вскоре стало ясно окончательно. «Здесь в обратку не отыграем. Система ниппель». Наконец он решился. «Что видите? Есть толковые мысли?» Вопрос на все сто. «Как тут отвечать?» Подумав о том, стоит ли высказываться так рано, я с неохотой выдавил. «Ареноко в верхнем течении. Немного похоже. Или стойкая ассоциация?» «Бывали там?» С неподдельным интересом быстро спросил он, с особым интересом, между прочим, практическим, а никак не праздным, что было бы естественным еще час назад, случись тогда разговор по теме. Бывал в одной авантюрной экспедиции лет пять назад, ну да, или Миконг, тоже повыше. Буйная зеленая растительность по берегам нависала над водой. Поднятая кораблем волна еще набегала за кормой на землистый край невысокой береговой террасы, подмывая жирную землю. Никаких полян, площадок и тем более полей. Мутная вода тропических рек и джунгли меня нисколько не манят. Одного испытания хватило. Тоже бывали? Да я много где бывал, Илья Александрович. Здесь вот не бывал. А вода в реке коричневая, мутная. Ничего общего не имеющее с суровым свинцовым течением студеного Нижнего Енисея. «Мне напомнила реку Квай. Мы туда с женой на экскурсию в прошлом году ездили, на слонов смотрели. Катались даже», — сообщил шкипер. «Только это чуть пошире будет. Или такая же». «В Таиланде тоже были?» «Нет. Все собирался поехать, да что-то не склеивалось». Вот и обменялись ценным опытом. «Обратите внимание, выскочили из этих ворот по течению». «Назад, так сказать, пошли!» «Значит, скоро гарка!» Кэп только хмыкнул. Я заглянул вниз на правый борт. У лееров на корточках сидела судовой врач, тыча в лицо учительке ваткой с нашатырем. Рядом стояла открытая объемистая медицинская сумка с красным крестом на белом круге. Дети толпились рядом и, растерянно перешептываясь, с тревогой смотрели на предводительницу и белый халат врача, и с явным восторгом на зеленую реку. Двое мальчишек перегнулись через леера и уставились вниз, тыча пальцами в воду. Пираньи ищут. «Стюардам убрать людей с палубы!» рявкнул динамик над ухом. Команда эхом пронеслась по пароходу. «Моторист сбросить пары, приготовить к запуску дизель!» «Боцман, осмотр судна и доклад!» Отдав очередные команды, Илья Александрович повернулся ко мне, показывая большим пальцем за спину. Казак краеведческая мать довел довела деда до цугундера. Леший меня дернул, шел бы и шел по пунктиру, а теперь попали неизвестно. Он торопится. Не надо торопиться. Жизнь научила меня не делать резких движений, если нет непосредственной опасности. На нас никто не нападает, технической аварии нет, стихийного бедствия, завучатом явления неизвестной реки. «Тоже». «Стоп!» — предложил я, вытянув обе ладони вперед. «Давайте пока не будем делать никаких выводов, товарищ капитан. Предлагаю мыслить абстрактно, так сказать, фоново, решая действительно насущные проблемы. Все остальное позже, когда мутная информация оформится в конкретные посылке». «Мне сейчас очень не хотелось делать выводы. Никакие. И даже сиреневую картину вспоминать не хотелось. Рефлексии это». «Сейчас они не нужны и не важны, так как ничего не определят. Сейчас нужно действовать практично, эффективно». Капитан задумался, перевел взор на приборы. А что на них смотреть? Они от взгляда не оживут, хотя холод работает. Что потеряно? Радио и локация. «Во всем остальном корабль комплектен, готов к эксплуатации», произнес я вслух, и Самарин меня понял. «Он вообще умный мужик, опять повезло». Не хочу опять на Оренока. Как вспомню всю ту аферу на легком катере. Маршрут дикий. Зачем выбрали такой, я до сих пор не понимаю. Оранжевый спасательный жилет и паспортный контроль. Вот две ниточки материальной связи с далеко позади нерусской цивилизации. Если уж турист сгниет где-то в джунглях, то власти будут знать, кто он и откуда прибыл. А коли захлебнется в мутных водах, то быстро будет замечен в низовьях, и опознан с высылкой повестки. Заполошные крики вертлявых обезьян и дурных попугаев из окружающих джунглей, яркие зеленые змеи с полосочками, то тут, то там разместившиеся на низко свисающих ветвях деревьев, заросшие водным гиацинтом заболоченные берега и неожиданный всплеск воды у самого борта маленького катера, когда голодные кайманы начинают охотиться за своей добычей, чудовищная сырость, москиты летучие и ползающие, грязь, гнилая вода, На башку вечно что-то капает, а то и льется. Вечерами на стоянках было не слаще. Лежишь в гамаке, вроде все в кайф, вокруг свои, тишина, видно берег реки, вот свете трех костров. Кривое бревно плывет, и вдруг внезапно что-то громко зашуршит в траве под тобой, в зарослях пронзительно закричит убиваемый зверь. И снова тишина. Но тебе уже как-то не лежится. Мужики смеялись, кто искренне, кто через силу. А известный шутник Маркелов рассказывал, что у нас велик шанс нарваться на боевой отряд диких гуарани, живущих поблизости. Индейцы эти ходят в стиле ню, жрут грязевых червей и мочат чужаков из других племен, а заодно способны зашибить и подвернувшегося под копье гринга. Повсюду ползают слизники и пауки, в траве спят анаконды. Если честно, я их там ни разу не видел, но ждали мы их постоянно». Даже на редких прибрежных полянках не было и следов ожидаемой постарали. Земля покрыта густым и высоким травяным ковром. И кто там под этим покровом живет, только местным духам известно. Однако именно подобный пейзаж сейчас и наблюдаем. Ну, может, малость по суше и чуть поприветливее. Рассказывать же об этом вслух пока категорически не стоит. К чему людей пугать? 4,80 глубина. В принципе, нормально. «Хоть с этим повезло». «Так, что там у вас со спутниками?» «66 штук производитель гарантирует», — вспомнил я язвительно. «Жаль, ни одного не видит машинка. Похоже, небеса не на нашей стороне». «Верно подмечено». И эфир молчит. «Значит так, принимаю решение. Находим подходящее место и будем стоять, пока хоть с чем-нибудь не определимся. На обум идти никак нельзя. Негодное это дело, опасное. А у меня люди». Я только кивнул. А что тут можно посоветовать? Действительно, нужно тему переварить. Жарить-то как? Переодеться надо, причем уже срочно, буквально обтекаю. Не по сезону-то прикинут, как выясняется, путешественничек. Чувствую, сукнишка тебе еще долго не пригодится. Внизу опять кто-то пробежал. Матрос на носу опустил бинокль и что-то торопливо ответил невидимому мне человеку. Боцман все медлил с докладом. «А давайте хотя бы по именам, Герман. Обстановка располагает. Вам сколько годков, извините за бестактность?» — противоречиво предложил капитан, закуривая. «Неуклонно катит к сорока». «Давайте», — согласился я, заранее зная, что по именам не получится. «Не против. Обстановка действительно экспедиционная». «В Норильске живете?» «Нет, чаще всего в Москве. Реже в Красноярске». В Норильске у меня лишь лежбище для скоротечных наездов. А вот и графин. Вы, Герман, наверное, записной экстремальчик? с авансовым уважением предположил Самарин, хотя это несколько необычно для столь состоятельных людей. В этот момент я опустошал стакан с водой и потому чуть не поперхнулся. Упаси, Господи, никогда не страдал подобной дурью. Я, Илья Александрович, ценитель комфорта и уюта, И уж если влипаю, по милости, друзей в подобные ситуации, то стараюсь делать выводы на будущее. Путешествия по новым местам, экзотические охоты и рыбалки вовсе не подразумевают необходимость делать все это в первобытных условиях. Тут мы пас. Особенно распространяться по теме не хотелось. А ему хотелось. Так это ж когда деньги есть. «Совершенно верно», — легко подтвердил я. «Бытие безденежных странников меня не интересует». Пусть месяц грязь вибрамами, поют с голоду про лыжи, из печки торчат, носят трехпудовые рюкзаки, не моются неделями и кормят комаров. А вот насчет чужды такому увлечению состоятельности вы несколько неправы. Многие из богатых людей действительно экстремалы. Знаю таких. Погоня за новыми ощущениями? Пожалуй, так. И падают, и бьются, и тонут. Как-нибудь расскажете. И вы обещали, через силу улыбнулся я. Про какого-то Джозефа. Расскажем. Все расскажем. Спорить не надо. Джунгли, как известно, не место для дискуссий. Смотрим, думаем, готовимся. В сущности, непроходимость континентов давно уже не та, что существовала во времена поисков Конан-Дойлевским книжным челленджером своего знаменитого затерянного мира. Тропические леса на огромных пространствах вырублены. Сам видел. Пампа прилично, а местами и вполне цивильно обжита, а сельву прорезала трансамазонская магистраль. Тем не менее, странствие по рекам Южной Америки или Камбоджи по-прежнему остается рискованным предприятием. Но для путешественника другого пути нет. В условиях бездорожья и непролазной лесной задницы реки – единственные артерии для желающих проникнуть поглубже. И там тоже нет сотовой связи. Но эфир-то везде живой. По всей планете на то эфир. «Спутники летают». «О чем-то вообще? Ты на что надеешься? Последние белые пятна остались на плато Путорана и в окрест. Все остальное уже помечено и прибрано. Какая Южная Америка? Что вообще должно произойти, чтобы ни единого спутника не висело в небе? А если прибор глючит? С чего бы? Ночью ловил исправно». «Главное, конечно, именно эфир. Тут все будет без обмана. Радиоприемников на судне хватает». Капитан, бросив крутить самолично ручку второй станции, посмотрел на холод, тронул джойстик, после чего встал и подошел к выходу на крыло мостика. Остынем? Подумаем. Я еще понаблюдаю, конечно. Пока радует одно, солнце стоит на своем месте, но совершенно не соответствует широте и, естественно, бортовому времени. Остальная астрономия дислокации пока не ясна. Дислокация. Креативно. «А что, хорошая замена избитому литературному понятию, думать о котором не хотелось, и уж тем более произносить вслух. Мы, значит, дислоканты будем». Тут я кое-что вспомнил и сразу же озвучил. «Между прочим, клятый мент и ваш штурман остались в Туруханске, так и не попав в этот шикарный круиз. Жалеют страшно». Дед с каким-то безумным весельем глянул на меня. «Да и ну их в корзинку дырявую, разнылись бы сейчас». Хотя пистолетик ментавской нам бы нынче не помешал. В рубку бодро заскочил шалый боцман Чубко, уже успевший скинуть с себя все, кроме закатанных по колени брюк. «Все нормально! Никаких отказов!» «Миш, не ори так, а?» – поморщился шкипер, садясь на место. «Детвора цела?» «Все целы, на! Экскурсоводша очухалась и рвется наружу, хочет изучать флору и фауну. Закрыто до особого распоряжения в каюте под угрозой помещения в трюм». Вот так вот. Я с восхищением посмотрел на бодрячка. Разбавлять столь славный коллектив нытиками, ментами и непутевыми штурманами действительно сущий грех. Капитан милостиво махнул рукой, но боцман явно еще что-то хотел сказать. «Что еще?» «Шеф, это... холод же работает справно. Чем мне там с палкой стоять, как будто я аист? Я лучше пойду пресную воду перекрою. Сейчас сольют в душу пассажиры, и капец». «Это ты правильно удумал, сынок. Вода тут явно не к черту. Наблюдателей оставь, сам иди. Все едино. Сейчас останавливаться будем». «Что? Почему кормовой стоит без бинокля? Быстро! Переодеть всех, чтобы с уборами на бошках. И сам голый не ходи, сгоришь за пару часов». Боцман энергично кивнул, быстро подтянув штаны. Собрался на выход, но тотчас был остановлен залихватским матом. «Отставить!» «Тот замер» изящным балеруном придерживая дверь ногой. «Наблюдателей после остановки снимай. Мы тут и сами с Германом посмотрим», уже спокойно продолжил Самарин. «Запоминай, Ярика, бери себе. Натянуть штатный тент над кормой главной палубы во всю длину. Мешки с углем двигайте в тень, давление в рип сбросить. В каютах приоткрыть окна, чтобы чуть сквозило. Скоро тут так все нагреется, мама, не горюй. Пищевые отходы сразу за борт». Надеюсь, дальше их станет поменьше. По пути заскочи колее, скажи ей, что обед отменяется до утверждения мной аварийной раскладки, за ней срочная ревизия продуктов. Пока определить питьевой режим как неограниченный, но исключительно из бака, где титан стоит. Механику с кочегаром? Проверка силовых агрегатов и бортовой электросети с последующим докладом. Как всех разгонишь, приходи сюда, посовещаться надо будет. Вот теперь жми, Мишка». Тот снова кивнул, но опять задержался, тихо бросив. «Илья Александрович, да вы не беспокойтесь, все сделаю в лучшем виде. Себя только побегите». «Брэсь!» Вскоре Темза замерла, остановившись ближе к правому берегу. В джунглях с правой стороны еще не сильно, но уже орало и кукарекала. Окружающая среда обвыкалась к появлению нового чужеродного предмета. Присматривалась, размышляла, что с нами делать. «Сожрать сразу или пусть плывут пока?» Я не видел никаких живых существ, но слышал, как скрипят ветки, а в вершинах деревьев раздается тонкий писк неведомых тварей. А вот и первые птички начали взлетать над кущами «Плохое тут место, вот что я скажу, ни пляжика, ни камешка, ни скалы. Обзор ни к черту, нужно другое искать», — приглушенно заявил шкипер. «Торчим посреди реки, как пупы курортников на жаре». По синему небу еле двигались пятна мелких белых облачков. Солнце палило вовсю. Мне хотелось сказать что-то полезное, да слов не находилось. С левой стороны, вдалеке за береговой линией, в туманной поволоке, высились горы. На некоторых остроконечных пиках белели снежные шапки. И это точно не Сыверма, южный отрок плато Путорана. И это гораздо круче во всех смыслах. Как думаешь, Герман, крокодилы есть? «Думаю, да!» Что тревожило, то и сказал. То самое полезное. «Твою ж ты мать! И пирани подиводятся! Эх, вот ведь гадская канитель! Ладно, ты давай переодевайся, потом и я схожу. Еще к докторше заглянуть надо!» Тут мне вспомнилось нечто по-настоящему полезное. Надо бы в срочном порядке просмотреть грузовые накладные, вот что. Да и в принципе, пора потрошить весь сторонний груз к чертям собачьим. Мало ли что там из пригодного найдется. Капитан на секунду замялся с ответом. Не привык он чужой брать. Не то воспитание. А вот у меня то. Настало время жесткого выживания. Это уже не чужое имущество, это теперь просто материальный ресурс, который нужно использовать с максимальной эффективностью». «Все возможные издержки, в том числе и судебные, беру на себя, так что вы не беспокойтесь, если что». Он еще подержал паузу и сдался. «Лады. Кстати, мы же в Сухариху груз для аптеки везем, и артельным что-то путящее. Посылки какие-то передали с почты. Вскроем, если потребуется, а накладные у меня в каюте. Суперкарга не имеем, так что все сам веду». Переоделся я быстро. Естественно, никакой особо летней одежды я в осенние горы брать не собирался. Но кое-что в саквояжах все-таки нашлось. Футболка светлая, с какими-то глупыми антилопами. Годится. Шорты просторные. Это чтобы по базе ходить. То, что надо. Ботинки у меня легкие, кожаные. А кожа вещь такая, универсальная. Она и зимой, и летом себя отрабатывает. Стельку теплую нужно бы убрать, да носки полегче найти. Но лучше сандалии. Вот эти, бивачные. Нацепив сверху ремень, выбрал нож. Решив, что северянин пока не нужен, я пристроил подаренный год назад пафосный Рэндалл-5 с шестидюймовым клинком и компасом в торце рукояти. Зачем он там нужен, не знаю. Для похвастаться. Опять надел шляпу за неимением никакой другой. Не шапку же полартечную напяливать. Оглядел себя в зеркало и остался почти доволен. Морда чуть напуганная. Плохо, ты это брось. Не через такие страхи проходили, не такие стрессы испытывали. Короткие темные волосы упрямо стояли дыбом. А мы их пригладим водичкой холодной из графина. В магистраль уже не текло. Тюнинг нужен? Светлые брови оставляем, усы сбриваем, не тот климат. Все вроде? Нет. На этот раз я расчехлил два футляры, положил на кровать болтовую винтовку Sauer 202 калибра 9,3х62 в люксовом исполнении и бенелевский гладкоствольный полуавтомат Винчи 760, самую свежую покупку. Специально для России штучка сделана, по запросам трудящихся масс. Достав патроны, чуть суетно зарядил оба ствола, на гладкий поставив самый большой, 9-местный магазин, а в винт 5-местный. С собой взял гладкий, на этот раз тщательно закрыв дверь. «Не зря я надеялся», — обрадовался дед, глядя на новенькую Винчу. «Так и понял, что на охоту собирались. Может, и еще что имеется? Кажется, болтовой зауэр». «Живем! Пойду-ка тогда, заодно и свою красавицу принесу». Шкипер решительно шлепнул по коленкам и встал. «В общем так, Герман, делать ничего не надо, просто смотри в три глаза». «Вот кнопка громкой связи, рации, но тут пока мёртво». «Посмотрю, посмотрю». Оставшись в рубке один, я поставил ружьё в угол. Недолго попялился на приборы и вышел на правый мостик. Жаркий и душный ветерок обмывал тело. Солнце зверское, пока нужно находиться в тени. Мази от ожогов я что-то не прихватил. А вот очки солнцезащитные есть. Почему не надел? Потому что суеты лишней много. «Соберись, соберись!» «Еще одна проблема. Скоро у всех начнется тяжелейшая акклиматизация. Да и аллергии вполне возможны. Причем самые неожиданные. Нужно будет предупредить врача. Впрочем, не мне советовать доктору». «Дыхание пора перестраивать. С подъемом температуры над рекой постоянно стоит то ли туман, то ли дымка какая-то. Кажется, что это облака так низко плывут. Объективно красиво». «Вокруг просто сказочный «The Emerald Forest». «Изумрудный лес. Только оказаться в нем не хочется». По трапу торопливо застучали чьи-то мелкие шаги. В левую дверь влетел какой-то вихрастый пацаненок из числа знатоков-краеведов и сходу заорал благим матом, бешено выпучив глаза. «Дяденьки! Дяденька-миллионер! Там Ленка чудовищу страшное увидела!» «Чего? Где? В тех кустах!» Я опрометью кинулся в рубку и выскочил на крыло уже с ружьем, торопливо досылая первый пулевой патрон. Стена густого кустарника стояла неподвижно, все так же надежно скрывая свои джунглические тайны. Сердце нервно застучало. «Ты сам заметил что-нибудь?» «Ага, уже когда оно пряталось. Кусты зашевелились и затрещали, как после прохода носорога», деловито сообщил пацан. «Вот как? А носорога ты видел когда-нибудь живого?» Я попытался педагогически улыбнуться, да и не получилось. — А как же? — фыркнул юный следопыт. — С батей в прошлом году по турпутевке в Кению ездили. Ну и времена настали. Все ездят, все знают, подрастают свои Давиды-Ливингстоны. Не померещилось со страха? — Дяденька, я что, маленький? Все четко, отвечаю. — Отвечает он, морду бы умыл, вся в каких-то пыльных потеках. Тут в кустах действительно хрустнуло, затопало, тяжело вздохнуло, и я сквозь зелень вдруг отчетливо увидел серую бочину огромного зверя, размером никак не меньше носорога. Зверюга постоял так, а потом начал разворачиваться. «Ловим!» Оптика мешает. Посмотрел в открытый. Ко второму моему выдоху кусты расступились, настоящее на якорях судно уставилась отвратительная морда неизвестного зверя. «Нет, товарищи люди, это не Абазонка и даже не Африка!» «Я даже представить не мог, где подобные барбосы могут обитать». «Примерно двадцать метров». «Стреляйте же, дяденька!» – прошипел малолетний провокатор. «Уйдет!» Более всего эта морда напоминала дебильный лик бультерьера переростка. Очень и очень переростка. Ни на башке, ни на носу рогов не было, хотя комплекция и зверюга действительно напоминал африканского рогача. Чудовище вдруг ощерилось, черными буравчиками впившись мне в глаза – И чуть подалось вперед, словно собираясь совершить немыслимый прыжок на борт Приоткрыла пасть «Ух, бля, все, можно не думать» «Думс!» Приклад толкнул в плечо Тяжелая пуля Бреннаки влипла в лоб твари чуть выше глаз «Убили!» — истошно заорал следопыт «Убили! Ура!» Зверь рывком отскочил назад, зашатался Кусты сомкнулись, после чего я явственно услышал тяжелый звук падения грузного тела на грунт. Вот так вот. Я почувствовал. Этот дикий зверь был главной опорой и надеждой мрачного древнего леса. Его непобедимой силой и гордостью на нем все и держалось. И он пал от моей всесокрушающей пули. Они убиваются. Ничего-ничего, это нормально. Дальнейшее ее в этом мире представилось вполне возможным, а в эти секунды торжества победителя даже роскошным. Потому что никто и ничто не может противостоять человеку с ружьем. Мое сердце, чувствуя полное освобождение от минутного страха, вновь открылось окружающему миру. Ровному шуму текущей воды, шелесту листвы и затихающим криком отлетающих в панике птиц. Топ! Хлоп! Что случилось? Кого убили? Заревел появившийся в рубке капитан, в руках которого дрожало ружье. Я медленно покачал пальцем у него перед носом, показывая, что мне надо бы успокоиться. Подышал несколько раз, а уж потом, как мог, описал ситуацию, зверя и первые выводы. «Точно! Хищник!» — убежденно крикнул с крыла мостика Самарин, через прицел разглядывая заросли. «Говорите, ни на кого не похож?» Покачав головой, я сел на стул. Адреналин бурлил. «Вот это охота!» Тут комфлота обратил внимание на постороннего в рубке. «Так, а что здесь эта мелочь пузатая делает? Почему не в камерах? Где боцман? Сейчас, а ну-ка, брысь в каюту!» «Подождите, жарко же в каютах». «И страшно им», — решительно возразил я. «Бесполезно ребят загонять, сломают что-нибудь или подожгут. Лучше определить порядок, пусть выходят, например, только на безопасный борт. Ну, относительно безопасный». «Детворе на виду опасно», — уперся капитан. «Да не обойтись без них, Илья Александрович». «Вахты придется стоять, может, и не по двое, а по трое. Людей мало». «Мало», — вздохнул он, все еще уклоняясь от прямого ответа. «Поставим наблюдателями, пусть у коридорных дверей сидят, что ли. Внутри. Стулья, воду, бинокль, если надо». И шеф сдался. «Так, Шкет, как тебя зовут?» «Леха», — бодро тявкнул пацан. «Дуй, Леха, к своим». Настоятельница ваша все еще в санчасти, так что бери двух пацанов и идите на верхнюю палубу. Вас же трое орлов. Стулья возьмете в мус-комнате, воду у боцмана. Бинокль держи, старенький, но добрый. Двое смотрят по берегам, третий посыльным, если что. Потом меняетесь. Всякую мелочь засекайте. Ничего не пропускать. Столб, провод, дом, шалаш, лодка, плод. Я уже не говорю о людях и зверях. Все писать в свои блокноты. Понял меня? А девчонки? «Никаких девчонок!» — опять заревел капитан, покраснев, словно вареный рак. «Всех девчонок гони в камбус! Пусть скоком провизию пересчитывают! С блокнотиками!» «Так точно!» — залихватских крикнул чертенок и исчез за полсекунды. Шкипер тоже присел. «МР-153! Мурка, Мурочка родная!» — ласковым голосом пояснил он. Положив на стол сначала ствол, потом и старенький поясной патронтаж, который до того момента висел через плечо. «Гусочки, уточки, сами понимаете, попутный промысел». «Святое дело!» – поддакнул я, вспоминая, почему сам не взял сумку с патронами. «У вас как с боеприпасом? Я свои посчитал. 62 штуки, почти все дробовые». «Пока можно не волноваться», – ответил я. «Ну и отлично. Да и снаряжать смогем, снасть имеется». Дверь снова хлопнула, и на этот раз в помещение зашел профессор. Я сразу позавидовал его простой белой хлопковой рубашке, самая годная нынче одежда. Утирая под лба платком, мужчина привалился к углу, глубоко выдохнул. «Ну и жара!» Прошу прощения, коллеги, сразу не смог. Давление, знаете ли, скакнуло, отлеживался в каюте. «Теперь же к вашим услугам. Ни о чем пока не спрашиваю, просто жду распоряжений». «Да вы водички-то попейте, попейте!» Участливо предложил Самарин. «Какие распоряжения? Стреляем вот по зверушкам, оружие ревизируем. У вас часом револьвер развалящего не припасено?» Владимир Викторович через силу улыбнулся, виновато разводя руками. «Как-то не обзавелся. Мариночка пока лежит, в себя приходит. Такой стресс!» Какое-то время все молчали. Рядом в облаках бабахнуло, полыхнуло и снова бабахнуло. «Ого!» За боями и думами прозевали приближение грозового фронта. Оторопело глядя, как быстро за окнами меняется цвет небес, мы все так же молча сидели и ждали. И тут внезапно начался такой ливень, что было уже не до размышлений и наблюдений. Наглядное пособие к тропическому понятию rainforest. Полило, как из ведра. «Боцман, пустые бочки под дождь! Всему личному составу, включая пассажиров, собирать дождевую воду!» Вода падала с неба стеной. Ничему живому в джунглях не укрыться от нее. Зато стало гораздо прохладней. Освежающий ветерок ласкал кожу. Я быстро скинул одежду и вышел под прохладные струи, смывая липкий пот. Через минуту ко мне присоединились остальные мужики. «Дрынь!» Тут звякнуло в самой рубке. «Самарин!» Одной рукой поправляя синие трусы в облипочку, другой схватил со стены черную телефонную трубку, старую, из формальдегидной пластмассы. «Что? Нина? Да я вижу, что дождь!» «Какая еще ангина? А хангина? «Нинок, ты давай не командуй там особо!» «Да ладно, ладно, я все понял, сейчас распоряжусь! А уж на палубе ты следи! Простынут, не простынут?» «Все, отбой!» Тут же схватил микрофон. «Боцман, обеспечить наблюдателей плащ-палатками!» «Может, вообще их отозвать?» — осторожно предложил я. Шеф вздохнул, поиграв морщинами, глянул на нас, вздохнул опять и сказал в коробочку цвета слоновой кости. «Отставить плащ палатки, наблюдателей снять, отправить на сбор воды!» Нравится мне, когда человек быстро и качественно умеет признавать и исправлять свои ошибки. Редкое свойство, между прочим. Там застояло посреди невеликой реки в мерцающей пелене падающего водяного потока — поливаемая тугими струями со всех сторон. И казалось, что этот катаклизм никогда не кончится. «Raining cats and dogs!» — прокричал профессор. «Так, по-моему, в Америке говорят про такие дожди». По крыше рубки молотило так, что приходилось говорить громче. «Еще оружие имеется?» — вспомнил я об очередном главном. «Браконьерка у Зарембы, в машине прихована. Обычная ижевская вертикалка». Непринужденно признался старикан. И мелкан биатлонка. Балуется иногда поперек закона. Что тут поделать, Сибирь матушка. Традиция. Святое дело, повторил я. И сам порой нарушаю. Знаете что? Валить отсюда надо. Действительно плохое место. Неинформативное, если точнее. Мы практически ничего не видим, от того ничего и не понимаем. Мало данных. Раз есть горы, значит имеются и долины, поляны, скальные выходы и вообще все положенные элементы ландшафта. Не может тут быть сплошного зеленого ковра. Не бывает так вблизи гор. Действительно пора. Тем более, что весь подходящий трофей уже выбили. Поддакнул дед. Так и сделаем. Хватит стоять колом. Пусть дождик отыграет. Он недолг будет, судя по всему. Мне тоже так показалось. Слишком уж черна туча. слишком мощна. Телефон зазвенел опять. И на этот раз я довольно долго не мог понять, с кем говорит капитан. Тот просто молчал и слушал, изредка поддакивая. Но потом он спросил. «Девчата до тебя дошли?» С коком разговаривает. «С той самой, решительной восточной женщиной». «Надо было, вот и стреляли. Тебя тут еще не хватает. Альфия, перестань». «Ага, давай». Капитан кинул трубу на зацеп рычаг и добавил «Это Ишмухаметова Аля. Кок. Душевная женщина. У нее, кстати, там тесаков здоровенных много, если что. Все оружие». С огнестрелом вроде бы разобрались. «Пять стволов, из которых четыре серьезных. Хорошо по Сибири плавать. Мелкашка, впрочем, иногда оказывается страшнее и полезнее многих других стволов». «Больше ничего нет?» «Ракетница в шкафчике», — ответил дед. «И то плюс. А пушку-то заряжать будем?» «Ну что вы, Герман Константинович, честное слово». От расстройства и искреннего разочарования дед опять перешел на отчество. «Вспомнили! Какие пушки! Разве сейчас есть время для...» Тут он выдохнул и долго не смог вздохнуть, глядя на нас округлившимися глазами. «Точно!» Похоже, это словечко у Самарина в ходу. «Вы о чем говорите, господа, не о кормовом ли орудии?» — вмешался профессор в голосе которого стремительно проявлялись восторженные нотки. «Неужели есть чем зарядить?» «Я с вами. Как бывший, так сказать, профессионал». «Где служили?» – деловито поинтересовался дед. «Противотанкистом по молодости. Не совсем то, конечно, но кровь все помнит. Зов погоны, лычек. Готов быть канониром, не хочу быть лишним в бою». «С ума сойти. Профессор – артиллерист. Косую шляпу и кожаный сюртук ему. Нормальное дело. Мужской коллектив постепенно формируется». «Так, значится, зовем ботсмана, пусть подежурит. Я ему отдаю свою мурочку, он парень шустрый и меткий, польза больше будет». Я тоже задумался. «Из-за ружья вы как, Владимир Викторович, охотитесь там, в Новосибирске?» «Можно и просто Владимир, Володя, с вашего позволения». «Доводилось, конечно. Правда, последний раз года три назад выезжал, но все помню». «Опять хорошо». «Бинелли я потом повешу в рубке, как штатное оружие». «Как я понимаю, мне придется учиться шкиперить, правильно, капитан?» и «Если что, сразу к нему и в строй!» Тот кивнул. «Профессору бы надо биатлонку дать, пусть осваивает». «Распоряжусь». «Сам заберу зауэр. Чувствую, будет тут для него работа». «Ракетницу отдаем самому толковому матросу». «Вот такие у меня предложения по распределению средств поражения». «Механик-браконьер, с ним все ясно. А кочегар?» «Баптист», — безнадежно сказал капитан. «Проклятие!» — мы с профессором переглянулись. Вот и перестали шириться мужские ряды. «Не перекуется?» — осторожно предположил Владимир. Капитан покачал головой. «Сельва перекует!» — решил я. «Зовите Михаила!» Через семь минут, за которые я успел заскочить к себе и прихватить винтовку, мы втроем, пробежав короткий участок верхней палубы под проливным дождем, направились к корме. Ее было не узнать. Я боялся, что пушка вымокнет, но ничего подобного. Огневое место осталось абсолютно сухим. Над всей кормой простирался огромный полосатый тент со свесами, обрезанными игривой волнистой линией, который капитан распорядился натянуть в первые же минуты после происшествия. Вот что значит опыт и оперативное чутье. Дружный коллектив артиллеристов уставился на орудие. Помните, что я говорил о статусах и рангах? Исключения бывают... Как правило, это временное возникновение особого круга с общими интересами. Случается такое. В экспедициях, например, когда все равны, а участникам не до бабок, преобладает более насущное. Сейчас это самое насущное, очевидно: стремление выжить и сберечь людей. Останутся два ранга: мужчины-воины и все остальные. Похоже, компания для преферанса все-таки сложится. Кормовой плутонг, хвастливо заявил дед. Рядом с пушкой испытателей уже поджидал четвертый закоперщик. Чуть сгорбленный невысокий крепыш с лицом бывшего алкоголика посмотрел на нас с Володей опасливо и недоверчиво. «При них, Александрыч?» – спросил он, передавая биатлонку шкиперу. «Ну а как же? Свои люди, раскройся!» После рукопожатия механик отдернул бежевую циновку, под которой стояли три белые пластиковые емкости с синими крышками на широких горловинах. «Рядом большая полотняная сума. Я никак не эксперт в таких делах, но, как мне представлялось, боезапас должен храниться как-то иначе. В солидных толстых ящиках с надписями трафаретом, в латунных гильзах, что ли, или в бочках с тяжелыми обручами». «Разные смеси?» — на удивление быстро догадался профессор. Шкипер молча пожал ему руку. «Вижу спеца сразу. Принимайте командование. Полгода экспериментировали, из лаборатории ребятки помогали». Вот две разные смеси со стандартными порохами. И меры под них, как вы понимаете, разные. Выгодно, сыпать гораздо меньше. Уголь там, инертный состав какой-то. Работает в общем. Предъявив стаканы, механик. Заремба распахнул полотняную курточку, под которой он держал три блестящих стаканчика разной величины. С аккуратными, удобными ручками. А вот в этой банке настоящий черный порох. Старинный. Господи, его-то вы где добыли? вырвалось у Володи. Капитан хитро прищурился, обменявшись с механиком заговорщицкими взглядами. «Вы себе даже не представляете, Владимир, что можно найти по заброшенным скитам, заставам и острогам? А я на реке уже почти сорок лет как плаваю, и по всем ее протокам. Как говорится, места знать надо». «Военный порох обыкновенно хранился в металлических сосудах, у которых крышка была снабжена латунной нарезкой и завинчивалась», подхватил механик. «Хорошо укупоренный и хранимый сухим. Порох не изменяется неопределенно долгое время». «Точно знаю, так что пользуйтесь». «Канониры». «Вот тут фитилии, ветошпакля, в ящике банник, уксус, приблуды всякие». «Картечи принес немного, остальная лежит в трюме. Размер разный, заберете. Там же ядра». «Ящики дам». Главарт засуетился, заметался, стараясь осмотреть сразу все. В восхищении всплеснул руками. «Говорите, уже стреляли?» «Стреляли, стреляли», — подтвердил механик. «Кэп, давай я к себе пойду. Кое-что проверить надо, а то сердце не на месте. Вижу, вы тут и сами справитесь». Капитан кивнул, механик удрал. Мы сгрудились. Забыл спросить, а сколько всего того пороха? Подумав, я решил, что у этих ушлых людей его побольше будет, чем три баночки. Когда поинтересовался у шкипера о наличии на борту дистоплива, то он ответил так. «Это ж север, его уважать надо. Всегда полные байки имею». То же самое с провиантом. Взято на весь рейс. А с учетом того, что два члена экипажа своевременно сдриснули, а восемь пассажиров на борт не взошли, хороший запас, обнадеживающий. «А что же вы капсульную систему не поставили?» Поинтересовался я неосмотрительно. Удобно было бы, наложил тюк и готово. Не трожь рабочую систему, сразу взъярился шкипер. Не было никаких капсулей, значит, и не надо их. Я с этой ты пушкой еле отвязался при проверках, ходили тут щупали всякие капсули. Еще нареза предложи. Предлагаю держаться в рамках заданных условий, поддержал его канонир. Осмотр продолжился. — Непорядок, халтура, что за тряпицы? — заворчал вскоре и Володя. — Надо срочно пошить нормальные правильные мешочки и развесить заряд заранее. Маринку попрошу. про Пробойку бы еще острую. — Помощники найдутся, у нас девчат навалом, готовые швеи, — на этот раз мягко подсказал Илья Александрович. — Да и вам бы не помешал, кто из пацанов, кто побойчей, вторым номером. — Подумаем, — солидно молвил проф, входя во вкус. — Резюмирую. Картечью стрелять не будем, нет смысла. А вот три ядра, господа, мне придется потратить, чтобы хотя бы примерно понять баллистику. Место нужно оборудовать, сиденье, фонарь, может экраны. Ядра убрать, все в ящике и подполок непромокаемый, вдруг штормить начнет. Помощника возьму, одному несподручно, а порой и опасно. Ну что, начинаем? Мы не спорили, противотанкисту видней. Вскоре профессор уверенно поднес фитиль, и пушечка рявкнула неожиданно громко и злобно. Туго как стрельнула внушительно, черное ядро улетело бодренько, ровно, подняв на удалении фонтан воды. «Вот так вот!» — не выдержал я, чуть не подпрыгнув. «Непонятно пока. Второй дубль». Теперь он стрелял по берегу, целясь в сторону одинокого дерева. «Бабамс!» «Кто мне там рассказывал про какие-то зверские оружейные калибры? Вот где калибр, вот где мощь». Малдо да удал», — глухо буркнул дед, отрывая ладони от ушей. После третьего раза профессор сам себе приказал прекратить стрельбу. «В принципе, теперь что-то понятно. Тут, как и в любой другой практике, нужен навык и точный расчет. С расчетом у нас запросто, а навык придет сам собой. Никого в кустах не видели?» «Да здесь теперь с неделю никто не появится!» Неестественно громко выкрикнул шкипер и затейливо, но весело выругался. «Кстати, а никто не появится!» «Мужики, может лодку спустить, да на берег высадиться?» «Осмотреть трофей, прикинуть, вид, размеры снять?» «Я те дам высадиться!» Тут же переобулся капитан. «А если там гнездо?» «Никаких высадок, да... да... не знаю, короче. Смотреть сначала будем, выяснять, чем и кем лес населен. Все!» «Амба, не обсуждается!» В наступившей тишине стало понятно, что свирепый тропический ливень прекратился так же внезапно, как начался. Грозовая туча ушла поливать сельву дальше. Небо заголубело. Оживительная прохлада пока осталась. Правда, безжалостное солнце и спадающий ветерок грозили быстро вернуть все на круги своя. «Уходим. К новым, так сказать, берегам». Мы с Самарином ушли. А Владимир остался на корме организовывать тот самый кормовой плутонг. И винтовочка будет на посту. Пушка пушкой, а так верней. Пацана не забыть прислать сразу. Того самого Леху. С крыла капитан заметил одного из матросов. Поманил к рубке. И когда тот подошел, достал из шкафчика большую черную ракетницу в облезлой кожаной кобуре. «Держи, Сашок, личное оружие, головой за него отвечаешь». «Двенадцать патронов всего больше нету, так что трать по уму, только по делу, впасть к зверю!» Я повесил винтовку на опустевший крюк и плюхнулся в качалку. «Оживляем системы!» — объявил Самарин. Лопасти били воду, труба дымила черным дымом. Темза, крадучись, продвигалась по реке, проходя поворот за поворотом. Меандрировала речка изрядно. «Так и будем пока на дровах идти. Солярку по берегу», — сразу определил дед. Семён, левей доверни». Да «Еще?» «Хорош». Глубины эхолот показывал вполне достаточные. Воздух чист и прозрачен. Но капитан все равно держал на носу вперед смотрящего с шестом и биноклем. Обеда не было. Ничего, от диеты только польза. Жирок накопили. А на ужин наша альфия точно расстарается». Для проголодавшихся повариха открыла буфет, где отныне продавалось всего четыре вида продуктов – чай, кофе, сахар в пакетиках и два поддона с мучными изделиями – горячими. Этого хватило всем, чтобы не ныть и не горевать по супам. Часа через полтора пути местность вокруг изменилась. Русло реки стало шире, украсилось бело-серыми пляжами мелкой гальки в протоках с быстрым закручивающимся в воронке течением. Но лес все еще сплошной стеной стоял по берегам. Несмотря на кажущуюся сложность фарватера, капитан опытно определял судовой ход, гоняя темзу от берега к берегу. Здесь русло реки усыпано множеством островов, некоторые из которых побольше гектара. Один остров кончается, узкая протока и начинается другой. Посреди буйно заросших островков и галечных мелей то тут, то там встречались груды поваленных деревьев. Шкипер был предельно собран, требовал постоянного доклада по их и часто матерился – поминая отсутствие бакенов и створных знаков. Так попутно я узнал, что это такое, хотя, конечно, и слышал термин раньше. «Створы» — это парные береговые навигационные знаки. Служат для того, чтобы задать судну линию безопасного движения — створную линию. Эти створы так и называются — проходные, ведущие. Их ставят точно по необходимому курсу. Судоводитель целит носом судна по линии, следуя по которой оба знака «створятся», Сливаются в вертикальную черту. Тогда и без навигаторов знаешь, что находишься на рекомендованном пути. Говоря простым языком, капитан в форватере даже в наше высокотехнологичное время определяет место нахождения судна по створным знакам. А бывают и ограждающие знаки. «Оказался там, сваливай живей в сторону и смотри в оба. Не дай боже, появится катерок с надписью «ГИМС» на борту. Там парни резки, живо маякнут, что и на воде имеется двойная сплошная». Кстати, маяк тоже створный знак. В рубке ароматно пахло дорогим табаком. «Может, трубочку одолжить?» хитро подмигнул Самарин. Я сжал губы и волевым усилием отказался, отправившись на правый борт курить электронное дерьмо. За этим занятием меня и застал профессор. «Лёшку оставил на посту», пояснил он. «Пообедали только что с женой и дочкой. Булочками. Очень вкусно, и рекомендую. Что-то вас не видно было?» Нет аппетита, от жары, наверное. Бывает, с вами постою, устал с пушкой возиться. По пути артиллеристы пальнули еще два раза, осваивая новую профессию. Начался ленивый трё, потом осём, и всё шло хорошо, пока к нам не подскочила уже вполне очухавшаяся и набравшая прежнюю жизненную силу крыветша. Мужчины, согласитесь, случилось просто невероятное. Владимир еле заметно поморщился. А я отвернулся, озабоченно крутя головой. Захлопал по карманам шорт, словно что-то забыл в каюте. «Да вы послушайте, неужели вам не интересно? Стало ясно, что малой кровью не обойдется, придется потерпеть. «Я уже все выяснила. Знаете, как это называется в научно-фантастической литературе? Попаданство. А мы с вами попаданцы. Дислоканты», – машинально поправил я училку. Потом она принялась рассказывать, что видела в последний момент пребывания в родном мире. Вот это действительно интересно. Мы прислушались. Оказывается, когда капитан начал выходить к тому месту, где Галина Ивановна собиралась что-то показать детям, прямо над водой перед судном неожиданно появился косой крест. Тонкими такими линиями в воздухе, едва мерцающими. И все это в сиреневой дымке, как мистические квадратные ворота. Капитан пытался затормозить, Но у него не получилось, прямо внутрь вплыли. Ох, мне уже нехорошо. Даже плохо. Мужчина, поддержите даму под руку. Как только вспомню, сразу плохо. Вот такую косую линию я и увидел в каюте. Самый край. Прорез. Крестообразный прорез в другой мир посреди реки. Как это не удивительно? Вполне земноподобный. Шкипер настаивает на этом. Утверждая, правда, пока без инструментальных замеров, что солнце ведет себя штатно. Уже успев оценить уровень его интуиции, я склонен Самарину поверить. «Ладно, хватит об этом. План прост. Нужно найти спокойное и безопасное место для ночной стоянки. А уж вечерком можно будет и побеседовать обо всем. В носовой комнате отдыха». Погода опять портилась. Заметно, что степень истеричности у нее здесь высока. При всем увеличении разнообразия ландшафта, вид у реки стал тревожным. Над водой нависли клубы облаков. С островков к воде склонялись темные силуэты высоких деревьев, к коричневому цвету воды добавился свинец. «Трудно представить, что в этой воде водится хоть какая-то живность, кроме пираний», — заметил проф. «И черных кайманов. Насчет кайманов и электрических угрей сказать ничего не могу. Могут и плавать, а вот про пираньи вы зря», — снова вклинилась Галина Ивановна. «Пираньи нападают на человека только в кинобоевиках. В бассейне Амазонки водятся десятки видов пираний. «И лишь один из них — хищник, краснобрюхая. Встречаются они чаще в аквариумах, чем в реках, и никогда не атакуют плавающих людей. Остальные виды, можно сказать, вегетарианцы. Я точно знаю, не улыбайтесь так, товарищ миллионер. Изучала. Правда-правда. У меня на ноутбуке куча энциклопедий. Как там ее Самарин обозвал? Коза краеведческая. А ведь стоит прислушаться. Тетка, похоже, действительно много чего знает. Но бездумно на веру ее слова брать нельзя». «Слишком увлекающийся человек. У таких красное словцо часто преобладает над взвешенным. Развитию новой беседы помешал сигнал громкой связи и капитанский рык в динамиках. Гонг! Орудийному расчету к бою! Команде по местам стоять в укрытиях! Всем с палубы! Ростоцкому прибыть в рубку! По курсу объект будем подходить!» Темза, сбавляя ход, осторожно заходила в левую циркуляцию. Мы с Володей махом рассыпались в стороны. В рубке меня ждало зрелище. Впереди была река. Настоящая, огромная, вполне в уровень красавцу Енисею. Оказывается, пароход все время шел по относительно небольшому притоку. Ландшафт дальнего берега без бинокля угадывался с трудом. Но даже отсюда видно, что вода в большой реке гораздо чище. Коричневой мути не наблюдалось. Второе географическое открытие. Я настолько впечатлился картиной, что не сразу и заметил тот самый объект, про который говорил капитан. Это была рыжая от ржавчины небольшая баржа, зарывшаяся в песчаном островке в полукилометре от устья нашей речки. Несамоходное грузовое судно, перемещаемое буксиром или толкачом, на внутренних водных путях. Одно из основных средств перевозки грузов. Надо же, вот это находка! Но отчего-то она не показалась мне столь уж неожиданной. «Предположение, что мы тут не первые и не последние, возникло в голове много часов назад». Сам вид баржи впечатлял. Фактурой, контрастом с окружающим миром. Что же, вот и доказательство появилось. Позади хлопнула дверь. В каюту зашел Заремба с тряпицей в руках, срочно вызванный на мостик. «Судя по всему, перед нами наливняк», — сказал он сразу. «Старый, стальной, вполне может быть, что наш. А может и нет, смотреть надо». Различают баржи наливные и сухогрузные. Мне бы хотелось встретить именно сухогруз, да еще с полными трюмами. Вполне простительное мечтание. Выглядит весьма заброшенной, хотя утверждать это пока невозможно. Стоит себе тихонько, все глубже уходя в песчаное дно и обрастая колоритной ржавчиной. «Во время шторма оторвалась от буксира?» – неуверенно предположил Самарин. «И попала под крест. Буксир мог проскочить, а эту отрезала и украла» пожал плечами механик. «А почему будка на корме стоит?» спросил я. «Могли перекроить с бывшей самоходки, могли самоварную поставить для вахтенных. Для охраны. Разберемся». Вскоре стало очевидно, что даже если эта баржа не имеет серьезных повреждений и готова к эксплуатации, вытащить с мелководья ее практически невозможно. «Илья Александрович, а у вас рации есть?» «Имеются. Две вуки-токи простенькие». Вот и у меня имеется. Не скажете, почему не пользуемся?» Капитан чуточку смешался. «Ты как-то не привыкли. Пять телефонных точек, громкая связь. Орем на всю реку. Не тот этот мир, он не громкий». Дед молча полез в тумбочку за мыльницами и зарядными устройствами. Ржавое чудовище, обманчиво захлопнув все створки, словно у нас, словно мы заранее ему чем-то обязаны. Для любителей постапокалиптического антуража просто бальзам на душу. С этой точки зрения объект эстетически прекрасен. Хватает таких чудаков в так называемом современном искусстве, которые целиком посвящают себя урбанистической эстетике индустриала, вплоть до распада сознания прихреневшего в модных тусовках автора на ржавые болты. Приготовиться к отдаче кормового якоря и швартовки. Боцман к высадке, стрелкам к бою – Я вышел на крыло мостика с винтовкой и принялся прилежно следить в оптический прицел, чтобы сразу, если что. Никто не появлялся, не застучали по рыжему железу мятого корпуса страшные когти, не затопали тяжелые монстрячьи лапы. Тишина. Шкипер сам аккуратно, даже нежно поджал судно к островку левым бортом там, где темнела глубокая вода. Боцман с Муркой и еще один матрос, на плече которого висел моток веревки, спрыгнули на берег, с трудом вытащили ноги из вязкого желтоватого песка, опасливо огляделись и побежали крепить концы. Положили сходни. Я бы тоже сиганул, но по долгу службы приходилось бдить, обводя стволом поверхность потеряшки. Тоже дислокант, коллеги по несчастью, ветеран. К борту подошел Заремба, кинул на землю лом, поднял сумку с ключами. — Коля, ты чё, оно тебе надо? — спросил шкипер сверху. — Надо. Если мы тут застряли надолго, или Александрович, то скоро каждый винтыш пунтик в чистое золото встанет, — мудро ответствовал тот. — Наберу всякого. Цепь какая попадётся, лебёдка, мало ли что найду. — Ага, понял. Про запас. — Ты там посмотри внимательно на шильдики, эмблемки всякие с клеймами, картинки. Да не морщись, я же так, напоминаю. Идентификация, эть! крикнул Самарин и, повернувшись ко мне, начал о другом. «Вечереет, однако. Похоже, тут и встанем. Герман Константинович, вот что я придумал. Ребятки пошмонают в волю, люди разомнутся, до берегов далеко, дела подберем. Безопасное место не находите?» «Действительно, вроде тихо, хотя от бобра добра не ищут. И все же лучше, чем на бережку, по крайней мере, бультерьер не накинется». Мужики, грохоча ботинками по жестяной палубе баржи, уже что-то откручивали, вскрывали, глухо матерясь и советуя друг другу тактически. «Кормовой танк вскрывают», — пояснил дед, присмотревшись. «Воды там быть не должно, разве если дождевая через ржу прошла. Пусть разбираются, а уж потом и мы с вами сходим». «Топливо!» — заорал боцман. «Шест какой-нибудь найдите!» Самарин дернулся, подобрался, резко выкрикнул. «Точнее, мазута! Хорошая мазута! Годная, не пустяк! Флотка!» Капитан по-мальчишески азартно потер ладоши. Похоже, в пять. Флотский мазут везли». «Точно! Хорошо зашли! Встаем!» Позади кто-то осторожно дернул меня за локоть. Я резко развернулся. Передо мной выстроился юный Леха Пушкарь. Весь деловой, подвернутый в руках и ногах, слегка измазюканный. Уже добыл где-то ножик в ножнах, висит на поясе. «Осаночка, руки за спиной. Боец!» «Что такое, хлопчик?» — поинтересовался дед. «Товарищи командиры, у меня донесение. Валяй!» «Я случайно заметил, а потом мы с дядей Володей ее достали. Он меня подсадил. В общем, она в тенте застряла, в самом углу, у стойки». С этими словами пацан, стараясь оставаться предельно серьезным, вытянул обе руки вперед. «Вот!» Это была «Стрела!» Настоящая индейская стрела сантиметров под 80 в длину, с полосатым оперением и дерьмовым, но железным наконечником. Что характерно, наконечник не кован, а вырезан из стального листа. Дед не выдержал и выматерился особо изощренно. «Плохая эта коричневая речка», — решил я. «Нетолерантная какая-то, агрессивная». «Коричневая! Предлагаю назвать ее фашистской!» Яростно бросил Самарин, стукнув кулаком по столу. Так и нанесем на новую карту». «Не выговоришь», — усомнился я. «Давайте хоть до фашки сократим. Тогда Аракара. Фашистская речка. Из книги «Секретный фарватер». Читали?» «Смотрел. Принято. Пусть будет Аракара». Вот так вот. Вокруг бродят индейцы со свастикой и страшными собачками. «Эх, косой крест на прошлой жизни».